Через несколько минут тут откроется новый прорыв, и оттуда хлынет такой поток тварей, что вас просто захлестнет с головой. Мастер драм должен знать. Да, дрогнувшим голосом подтвердил побледневший маг. Когда земля расходится и открывается прямой проход в подземелье, все окрестные твари устремляются на выход и разбегаются в разные стороны, стремясь проникнуть в леса как можно глубже. Сперва выходят самые быстрые злые,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 — воскликнул Эрхаз, растерянно сжимая кулаки. «Не можем остановиться! Да и кто сказал, что тут будет новый прорыв?» «Я говорю!» Тихо сказала я, посмотрев ему прямо в глаза. «Я говорю это, Эрхаз! И вы не вправе не верить! Собирайтесь! Хватайте вещи и уходите! Вам больше нечего здесь делать! Это будет самоубийством!» От моего неизменившегося взгляда командир странно дрогнул. — Фантом, Родан, ты все понял? — повысила я голос, отыскивая глазами упрямого Хаса. А тот неожиданно вытянулся, отдал честь и, приложив правую руку к груди, коротко поклонился. — Да, милорд, мы немедленно уходим. — Кто? — ошарашенно уставились на меня рейзеры. — Милорд? Ну, хас. Я погрозила кулаком. Надо было отрезать твой длинный язык раньше. — Никак нет, милорд, — бодро отрапортовал Родан. — В боевых условиях первостепенное значение имеет приказ, отданный лицом, занимающим более высокую должность. Поэтому мы обязаны подчиниться, милорд, милорд Гайд. Я прикусила губу. Хорошая подсказка, Хас. Очень своевременная, но слишком уж явная хотя и выбора у меня особого нет. Лучше уж так, чем если бы он брякнул про Ишту. Да он и сам все понял раньше меня. Без такого обмана Дагон не стронется с места, поэтому... Я посмотрела на оторопевшего Эрхаса и тяжело уронила. Тогда подчиняйтесь. Дагон, на вас остаются ваши люди. Фантомы прикроют. Если будет нужно, вам помогут еще. Со стороны. Мастер Драмт, сколько у вас зарядов?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 Не просьба, не совет, а приказ. Все ясно? Оставшийся в одиночестве хвар тихо заскулил, тогда как мэйр, уже успевший перекинуться и теперь торопливо застегивающий на себе многочисленные ревни, повернул ко мне трепанную голову. «Когда бросишь гранаты, немедленно уходи!» Скороговоркой сказал он, тревожно посверкиваясь желтыми глазами. «Насколько я знаю, рванет так, что тут половина ущелья взлетит на воздух.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 Мгновенно переобразившийся ас медленно обвел глазами неуверенно переглядывающихся людей и, полностью игнорируя прежнего командира, коротко приказал. — Тогда бегом!